Глава 48 Я знаю, нам не о чем жалеть, и это величайшее из утешений. Ни о чем не стоит жалеть, и ни от чего не нужно отказываться. Прошлое, тот же пейзаж, — говорил мне отец, — здесь у тебя гора, там речка. По прихоти памяти ты расставляешь между ними города, которые любишь навещать. Если тебе чего-то не достало, ты строишь воздушный замок. Построить его легко. Ничем не помешаешь нашему мечтанию. Оно так летуче, податливо, ненадежно, оно всегда во власти случая. Но не сожалей, твердя, что лучше бы помнить другое. Воспоминания хороши тем, что они есть. В наличии главное достоинство моего замка — его дверей и стен». Какой завоеватель, завладев землями, сожалел, что гора поднимается здесь, а река течет там? Для вышивки необходима ткань, для пения и танцев — правило, для человеческих трудов — выучка. Сожалеть о полученных ранах — все равно, что сожалеть о том, что родился на свет или родился не в то время. Прошлое — Это то, что сплело твое настоящее. С ним уже ничего не поделаешь. Прими его и не двигай в нем горы. Их все равно не сдвинуть с места. Глава 49. Главное — идти. Дорога не кончается, а цель всегда — обман зрения странника. Он поднялся на вершину, но ему уже видится другая. Достигнутая цель перестает ощущаться целью. Но ты не сдвинешься с места, если не примешь того, что существует вокруг тебя. Пусть для того, чтобы вечно уходить от существующего. Я не верю в отдых. Если мучает противоречие, недостойно закрыть на него глаза и постараться поскорее успокоиться, согласившись с первой попавшейся из сторон. Кто видел, чтобы кедр прятался от ветра? Ветер раскачивает его и укрепляет. Умудрится тот, кто из дурного извлечет благо. Ты ищешь смысла в жизни, но единственный ее смысл в том, чтобы ты, наконец, сбылся, а совсем не в ничтожном покое, позволившем позабыть о противоречиях. Если что-то сопротивляется тебе и причиняет боль, не утешай, пусть растет. Значит, ты пускаешь корни, ты выбираешься из кокона. Благословенны муки, рождающие тебя. Нет подлинности, нет истины, которые явились бы как очевидность. А то расхожее решение, что тебе обычно предлагается, удобная сделка, снотворная при бессоннице. Я презираю тех, кто валяет дурака, лишь бы позабыть о сложностях, кто ради спокойной жизни душит порывы сердца и тупеет. Запомни, неразрешимая проблема, непримиримое противоречие вынуждают тебя превозмочь себя, а значит вырасти, иначе с ними не справишься. Искривляя корни, ты пробиваешь безликую каменную землю и питаешься ею, и творишь во славу Божию кедр. Истинно слава лишь того храма, который вытерпел износ не от одного десятка поколений. И ты, если хочешь вырасти, позволь противоречиям изнашивать тебя, а не твой путь к Господу. Нет в этом мире другого пути». Согласись, прими страдания, и оно поможет тебе подняться. Но есть слабые деревья. Они не выдерживают песчаных бурь. Есть слабые люди. Они не в силах себя превозмочь. Убив в себе величие, они краят себе счастье из посредственности и согласны вековать на постоялом дворе. Они согласились на выкидыш. Они скинули сами к себя. «Мне нет дела до того, что с ними станется». Они плесневеют среди скудости готового и верят, что счастливы. Они не пожелали видеть врагов в себе и вокруг себя. Они отвернулись от необходимости, неудовлетворенности и неутолимой жажды, через которые говорит с ними Господь. Они не тянутся к свету, как тянутся к Нему в гуще леса деревья, Солнце не может сделаться запасом. Они всегда будут гнаться за ним сквозь густую тень соседних, будут вытягиваться и расти, пока не станут ровными, стройными колоннами. Их породила земля, но они возвеличились, потому что искали своего Бога. Бог никого не ловит. Он существует. И человек может взрастить себя на его просторе как дерево с могучей кроной. Не снисходи до общепринятых мнений. Люди сосредоточат тебя на тебе самом и помешают расти. Они привыкли считать заблуждением все, что противоположно их истине. Твои метания и противоречия для них легки и разрешимы, и как плод заблуждения они отбросят семя твоего будущего роста. Они хотят, чтобы ты обобрал сам себя, стал потребителем, довольствовался готовым и делал вид, будто сбылся. Для чего тебе тогда искать Господа, слагать гимн, карабкаться на горную вершину, чтобы упорядочить пейзаж, который клубится сейчас перед тобой хаосом? Для чего спасать в себе свет? Ведь его не поймать раз и навсегда, его нужно ловить каждый день. не мешай Пусть они говорят. Легковесные души советуют тебе. Они хотят, чтобы ты был счастлив. Прежде времени хотят они успокоить тебя. А покой ты обретешь только в смерти. Только после смерти послужат тебе накопленное. Копишь ты не запас на жизнь, а мед на зиму вечности. Если ты спросишь меня... Так будить ли мне спящего или оставить спать, не мешая его счастью, я отвечу, что ничего не знаю о счастье. Но если на рассвете заморозки, неужели ты не разбудишь друга? Неужели оставишь его без восходящего солнца? Многие любят спать и не хотят просыпаться. Но все же... Высвободи их из блаженных объятий сна, выгони из дома. Они должны сбыться.